На следующий день Ника проснулась рано. Какое-то время она лежала, обдумывая свое положение и вырабатывая план. Потом поднялась, приняла душ. Свекровь тоже проснулась, гремела чем-то на кухне. Она сварила кофе, поджарила сырники. На запах еды появился заспанный Сергей. «Ты не забыл, что мы с тобой сегодня едем в магазин?» напомнила ему Ника, подливая себе кофе. Сергей переглянулся со своей матерью и кивнул. «Не забыл, не забыл. Сейчас позавтраку и поедем. Вот куда только. Ты как думаешь, мама?» Свекровь ничего не успела сказать, Ника ее опередила. «Мы поедем на Таврическую улицу в торговый центр «Третье измерение». «Куда?» — мужчина взглянул на нее удивленно. «Ты слышал? На Таврическую». «Да почему именно туда?» Там очень приличные магазины. С чего ты взяла? Откуда ты вообще знаешь про этот центр? Ты же здесь без году неделя. Я видела рекламу в интернете. Сергей недовольно нахмурился и хотел что-то возразить, но снова вмешалась свекровь. Что ты споришь, сынок? Верочка женщина, она в таких вещах лучше понимает. Вези ее куда захочет. На таврическую, так на таврическую. Ника готова была многое простить свекрови, за такую неожиданную покладистость. Но тут она случайно перехватила взгляд, которым-то обменялась со своим сынком и невольно поежилась. В этом взгляде была затаённая угроза и уверенность в том, что никуда она ника от них не денется. Пускай, мол, погуляет, денег сколько-то потратит, расслабится, отвлечется, станет о тряпках думать, внимание ослабит, а то вон вся на нервах. «Ты что, деточка, не простудилась ли?» Озабоченно свела бровки свекровь. Видно, заметила, как передернула Нику. «Вы на своего сына влияние имеете? Так скажите ему, чтобы не спорил со мной по пустякам», — отчеканила Ника. Все ему не то и не так. В квартире моей отвратительно себя вел. И с удовольствием увидела, что свекровь грозно посмотрела на сынулю. «Пустячок, а приятно». Около двенадцати они подъехали к новому зданию из стекла и бетона, которое строители втиснули между старинными доходными домами Таврической улицы. Этот торговый центр выглядел здесь неуместно и раздражающе, как золотой зуб во рту нищенки. Ника вошла в торговое помещение, откуда разбегались на разные этажи лифты и эскалаторы. Сергей держался рядом с ней, как пришпиленный. До назначенного экономкой времени оставалось немного, и нужно было как-то от него отделаться. Ника вспомнила свои домашние заготовки и прямиком направилась к магазину женского белья. На немой вопрос своего спутника она решительно ответила. «С этого нужно начинать. Хорошее белье — это главное. Это нужно женщине для самоуважения». Самозванец что-то недовольно фыркнул, но ничего не ответил и с каменным лицом проследовал за ней в бутик, несмотря на косые взгляды продавщицы клиенток. Первая домашняя заготовка не сработала. Ника рассчитывала, что этот тип все же постесняется заходить, останется снаружи, и она сумеет как-нибудь проскользнуть мимо него. Нужно было срочно придумать какой-то новый план. В бутике женского белья он хотя бы не таскался за Никой вплотную, а нашел у выхода удобное кресло, из которого мог за ней наблюдать и устроился в нем с комфортом. Еще, может, кофе этому паразиту подадут или чай. «Ох, до чего же он Ники надоел!» Ника подошла к стойке с образцами лифчиков. Возле стойки о чем-то горячо спорили две разбитные особые лет сорока, наверняка подруги. Одна полная и пониже, другая повыше и тощенькая. «Дамы!» — зашептала Ника, втиснувшись между подругами. «Помогите от мужа отделаться!» «Чего?» — удивленно захлопала сильно накрашенными ресницами высокая. «В каком смысле отделаться? Ты о чем вообще говоришь?» Вклинилась полная. «Да не подумайте плохого. Вон, видите, уселся. Глаз меня не спускает. Ходит за мной повсюду, контролирует, как налоговая инспекция. Каждый чек проверяет, каждую копейку считает. Думала, хоть в этот магазин за мной не подтащится, постесняется. Так нет. Притащился и сидит, как бронзовый крылов, в летнем саду. Вон, видите, глаз меня не спускает». Подруги незаметно взглянули на жадного мужа и переглянулись. «Да, бывают такие мужики», — вздохнула Полная. «Расселся, как дома на диване». «У меня такой тоже был, помнишь, Анюта моего Валерку?» Еще бы не помнить», — подхватила высокая. «Разве такого забудешь, настоящий козел? Но ты с ним быстро развелась и хорошо пощипала при разводе». «Разводись тоже со своим», — посоветовала Ники Полная. «Развод — это лучший выход из такого положения». «Да я уж думаю, только тут все непросто», — вздохнула Ника. «Да это всегда непросто». «Адвоката хорошего найди. С адвокатом будешь в шоколаде». «Как у твоего адвоката фамилия была?» спросила худощавая свою подругу. «Медведев? Барсуков? Что-то лесное? Рысин?» Полная стала рыться в своей сумочке. «Шишкин его фамилия», — ответила она и сунула Нике белую с золотом визитку. «Берет дорого, но сделает все, как тебе надо». «Он дела о разводе как семечки щелкает». «Спасибо, конечно», — Ника спрятала визитку в карманчик сумки. Но сейчас-то что делать? Ладно, мы тебе поможем от твоего муженька отделаться хоть на время. Подруги позвали продавщицу, выбрали лифчики и отправились в примерочные кабинки. Ника ходила вдоль стоек, краем глаза поглядывая на Сергея. Он следил за ней из-под полуопущенных век. Тут одна из примерочных кабинок широко распахнулась, из нее выпорхнула сухощавая дама в одном нижнем белье. Она с невозмутимым видом подошла к большому зеркалу и принялась вертеться перед ним, поворачиваясь то одним, то другим боком. На безмолвный вопрос продавщицы она ответила сопломбом. «Здесь освещение лучше, чем в кабинке. Марьяночка, а выйди тоже погляди, как на мне этот лифчик сидит». Сергей открыл рот и вытаращился на даму без комплексов. Из второй кабинки выкатилась полная особа, тоже в одном белье. Она подошла к подруге, и обе стали крутиться перед зеркалом, обмениваясь впечатлениями. Вдруг полная дама повернулась к Сергею и завопила, как будто только сейчас его заметила. А ты что на меня пялишься? Ты что на меня таращишься? Извращенец? Устроился тот как-то бесплатно стриптизе. Мы сейчас тебя полиции сдадим. Знаешь, как они с такими обходятся? Козел, скотина, подключилась подруга. Пока полиция едет, я сейчас моему Константину позвоню. Он на втором этаже пива пьет. Уж он с тобой такое сделает, никакой полиции не суметь. Да. «Подхватила первая точно! Звони Константину, а я своему Анатолию позвоню!» Сергей покраснел, потом побелел, вскочил как ужаленный и вылетел из бутика, как пробка из бутылки. Подруги заговорщицки взглянули на Нику, та поблагодарила их взглядом и устремилась к запасному выходу, который присмотрела, пока прогуливалась между стойками. Выскочив на другую сторону галереи, она внимательно огляделась, убедилась, что Сергея нигде не видно, и отправилась на поиски кафе, в котором экономка покойного отца назначила ей встречу. До назначенного времени оставалось всего несколько минут, и ей следовало поторопиться. Сперва ей попались два обычных сетевых кафе, которых в последнее время много развелось, и у них в городе парочка таких есть, а уж тут-то и вовсе полно. Ника прибавила шагу, чтобы не опоздать, и почти перешла на бег. Наконец она увидела яркую вывеску Андре, на которой был изображен жизнерадостный повар в высоком белом колпаке с маленькими французскими усиками и довольной улыбкой. Под мышкой этот нарисованный француз сжимал длинный нарисованный багет. Что ж, все ясно. Десяток столиков этого бистро были отгорожены от галереи невысоким деревянным барьером, украшенным искусственными цветами. Ника пошла вдоль барьера, приглядываясь к посетителям бистро но не видела Юлию Милоновну. Она взглянула на часы, было уже 10 минут первого. Неужели экономка не дождалась ее и ушла? И тут она заметила знакомую фигуру в самом дальнем, самом темном углу кафе. Юлия Милановна сидела, откинувшись на спинку стула, повернувшись лицом к стене. Ника обошла барьер и направилась к угловому столику. Она торопливо окликнула экономку. «Юлия Милановна!» Таня отозвалась и даже не шелохнулась. Ника пожала плечами, подошла к столу и села напротив экономки. Та по-прежнему не шевелилась. В углу было темно, потому что светильник из цветного стекла, висевший рядом на стене, не горел, и Ника не могла разглядеть выражение ее лица. Она отметила только, что сегодня экономка одета наряднее, чем в их первую встречу, что, в общем, неудивительно. На даме был бежевый трикотажный расстегнутый жакет, Под ним белая кружевная блузка с яркой рубиновой брошью. Руки Юлии Милановны неподвижно лежали на столе, пальто было брошено рядом на соседний стул. «Извините, что я немного опоздала», — начала Ника, отдышавшись. «Никак не могла отделаться от своего... мужа. Вы ведь сказали, что я должна прийти одна!» Экономка молчала и не шевелилась. «Спасибо, что вы меня дождались!» Юлия Милановна по-прежнему молчала, Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Это молчание? Это удивительная неподвижность? Озадачили и насторожили Нику. «Вы ведь сами настаивали на нашей встрече», — проговорила она смущенно. Что-то в позе экономки показалось ей странным. Ника протянула руку, дотронулась до ее пальцев, но даже сейчас экономка не пошевелилась. Ника перегнулась через стол и зажала рот, чтобы не вскрикнуть. Лицо Юлии Милановны, спрятанное в тени, было искажено невыносимой болью. Глаза ее были широко открыты и неподвижны. В них отражалась темная пустота. Экономка была мертва. То, что Ника приняла за брошь, было головкой острой булавки или большой шпильки из тех, которыми прежде закалывали волосы или прикалывали к волосам кокетливую маленькую шляпку. Только рубиновая головка этой заколки торчала снаружи. Все остальное вонзилось в грудь несчастной экономки прямо в ее сердце. На блузке вокруг булавки растеклось рубиновое пятно крови. Впрочем, крови было совсем немного, видимо, Юлия Милановна умерла мгновенно. Сердце остановилось, и кровь перестала течь из маленькой раны. Ника на мгновение зажмурилась. Она подумала, как было бы хорошо сейчас открыть глаза и увидеть, что экономка отца жива и здорова, и вонзённая в сердце булавка ей просто померещилась но нет когда ника открыла глаза ничего не изменилось она по прежнему сидела за столиком кафе напротив мертвой женщины мало того ника осознала что все еще касается холодной руки и в ужасе отдернула пальцы и тут она увидела что под мертвой рукой экономки что то лежит что то маленькое и зеленое рука чуть сдвинулась и торчал теперь краешек странного предмета. Под действием какого-то неосознанного побуждения Ника захотела посмотреть, что же это такое. Очень осторожно, стараясь не коснуться хладной руки покойницы, она потянула эту штуку на себя. Но тут до Ники дошел весь ужас ее положения. Она сидит рядом с только что убитой женщиной, из груди которой торчит длинная булавка. Если кто-нибудь увидит ее, наверняка подумает, что она убийца, и тут же вызовет полицию, оправдаться будет. «Невозможно! Вот полиция в ее положении ей только не хватало». Ника представила, как она рассказывает в подробностях все, что случилось с ней за последнюю неделю. Да никто ей не поверит и слушать не станут. Да если на то пошло, она и сама не поверила бы. Она еще и со своими, с позволения сказать, родственниками не разобралась, а тут труп экономки. Ну, эту женщину она видела один раз в жизни, так что не станет слишком расстраиваться. Ника с опаской огляделась. В кафе было мало посетителей, и в ее сторону никто, к счастью, не смотрел. Она тихонько поднялась, тихонько отошла от стола и направилась к выходу, опустив глаза и стараясь не торопиться, чтобы не привлечь к себе внимания. Только выйдя из-за деревянного барьера и смешавшись с оживлённой шумной толпой покупателей, Ника перевела дух. Тут она сообразила, что все еще сжимает в кулаке тот самый предмет, который взяла со стола. Это оказался плоский пластмассовый кругляшок с дыркой. В первый момент Ника захотела немедленно выбросить его и избавиться, но она тут же вспомнила, что Юлия Милановна очень настаивала на этой сегодняшней встрече, придавала ей большое значение. А вдруг этот предмет содержит хоть какой-то намек на то, что экономка хотела ей рассказать? Ника на раскрытой ладони Поднесла к глазам кругляшок. На нем по периметру шла надпись: Новый сад ресторан сербской кухни. Это похоже на номерок из гардероба, осенила Нику. Но зачем он нужен? Ника вспомнила записку. Юлия Миланов написала, что скажет что-то очень важное, так что вряд ли она при важном разговоре крутила бы в руках посторонний предмет. Ладно, решила Ника, с этим номерком потом разберусь, а пока. Пока нужно идти в банк ника собиралась туда после встречи с юлией Милановной. это недалеко от торгового центра пешком дойти можно хасан покинул текию он шел по узким улочкам городка все вокруг него было давно знакомым мощенные камнем горбатые улицы беленые стены из за которых выглядывали гранатовые деревья и плоские крыши домов встречные женщины закутанные до глаз темное покрывало. Они несли на головах кувшины с колодезной водой или корзины с фруктами. Но все это сегодня было каким-то новым, незнакомым. Цветы были ярче, чем всегда, дома уютнее, женщины страннее, даже солнце сегодня светило ярче, чем обычно. от Отчего так? Что стало причиной? Неужели это из-за старинного пергамента, который лежал у Хасана за пазухой. Не из-за самого пергамента, понял Хасан, но из-за слов, начертанных на нем красивым старинным почерком. Он миновал последние дома городка, миновал приземистый глинобитный домик, в котором жили стражники-арнауты, по горбатому мостику перешел через речку, которая металась и клокотала на дне ущелья, как мечется больной в тифозном жару и двинулся по широкой каменистой тропе, поднимавшейся в гору, к Белому замку, где обитал турецкий наместник Азам-Паша со своим отрядом янычар. Тропа сделала крутой изгиб, огибая одинокую скалу, торчащую из склона, как волчий клык. Впереди на вершине горы, как прекрасное видение, показался Белый замок, его белые зубчатые стены, Его круглые башни с узкими бойницами приближались, вырастали из рыжего зеленью горного склона. И вдруг из кустов шелковицы на тропу выпрыгнул человек в рваном и засаленном кафтане, с головой обмотанной вместо тюрбана окровавленным лоскутом. Он выпрыгнул на тропу, как тигр выпрыгивает из зарослей, навстречу обезумевшей от страха антилопе, или как коршун падает с неба, на трясущегося игненка. В руке у него был длинный кривой ятаган. Хасан в испуге попятился. У незнакомца был только один глаз, черный, пылающий яростью. На месте второго глаза зияла страшная дыра. Кудлатая борода окаймляла его изрытое оспой лицо. Хасан понял, кто перед ним. Акча — одноглазый, знаменитый разбойник и головорез, за которым уже второй год безуспешно гоняются янычары Азам-Паши, разбойник, который в одиночку держал в страхе окрестных башняков-крестьян и богатых купцов. «Куда идешь, дядя?» — прохрипел разбойник. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» — начал Хасан. «Добрый человек, я всего лишь бедный дервиш из Мевликийской теки Пропусти меня с миром!» И Аллах, милостивый, милосердный, вознаградит тебя. Обидеть бедного дервиша — большой грех перед лицом Аллаха. Да и прибыли тебе никакой. Я спросил, куда идешь, — перебил его разбойник. Впрочем, можешь не отвечать, я и так знаю. Ты идешь в замок Паши, в Белый замок. Значит, ты непростой дервиш. Ты что-то несешь, турку? Покажи, что у тебя в мешке. Хасан закусил губу. Если разбойник отнимет у него книгу, пропадет труд многих дней, не только его труд, труд всех дервишей теки и тех, кто писал эту книгу дорогими китайскими чернилами, и тех, кто украшал ее страницы тонкими узорами, чудесными рисунками. «Прошу тебя, добрый человек», — повторил Хасан, опустив глаза, чтобы не видеть яростный взор одноглазого, который прожигал его, как пылающая головня. «Не называй меня добрым человеком!» — рявкнул разбойник. «Не пытайся меня разжалобить! Покажи, что у тебя в мешке, или я снесу твою голову!» И он поднял свой етаган. Хасан понял, что ни дни, но минуты его жизни сочтены. Даже если он отдаст одноглазому книгу, предназначенную Паше, тот вряд ли пощадит его. Впрочем, выбора не оставалось. Хасан запустил руку в мешок. Но вместо книги в руку попался лист старого пергамента. Он вытащил его, потому что захотел в свой смертный час еще раз прочесть начертанные на нем волшебные слова. Захотел в последний раз насладиться ими, в последний раз почувствовать скрытую в них сокровенную красоту мира. «Что это за грязный пергамент?» — рявкнул разбойник. «Не хочешь ли ты уверить меня, что из-за него идешь в Белый замок?» «Я в это все равно не поверю». «Что там еще у тебя есть?» И тут Хасан начал нараспев читать начертанные на пергаменте слова. Волшебные слова лились из его уст, как холодная вода журчит в роднике в жаркий полдень, звучит, как соловьиная песня в саду на закате. Все прочие звуки послушно затихли, даже ветер не шелестел в ветвях шелковицы. Змея, скользившая меж камней в погоне за полевкой, Забыла об охоте, подняла треугольную головку и застыла, прислушиваясь к волшебным словам. Но и полевка забыла о страхе перед змеей и замерла, не добежав до своей норки. Хасан бросил мимолетный взгляд на разбойника, удивленный тем, что тот молчит, не перебивает его. Лицо одноглазого было белым, как мел. Единственный глаз был полузакрыт, и по изрытой оспой щеке сползала слеза, оставляя за собой борозду, как плуг пахаря. Хасан читал пергамент и замолв. Некоторое время вокруг царила торжественная молитвенная тишина, но потом природа словно проснулась. С новой силой зазвучали звуки вокруг, словно заиграл огромный оркестр, тщательно настроивший свои инструменты. Зашелестели листья шелковицы, Радостно запели птицы, застрекотали цикады. Полевка опомнилась и бросилась к своей норке, но змея опередила ее и нанесла смертельный удар. Хасан снова посмотрел на разбойника. Тот стоял неподвижно, словно превратился в статую из тех, какие вояют Гиауры в Венеции или дубровнике. Вдруг ноги его подогнулись, разбойник упал на колени и проговорил непривычно тихим, надтреснутым голосом. «Святой отец, убей меня!» Он протянул к Хасану руки, на которых, как новорожденный младенец, лежал кривой, остро заточенный ятаган. «Что такое ты говоришь?» «Добрый человек!» — в испуге отшатнулся Хасан. «Аллах, милостивый, милосердный, запрещает убивать. Я никогда не проливал крови, не пролью ее и сейчас. Не называя меня добрым человеком!» Перебил его разбойник, но на этот раз в его голосе звучала не ярость, а мольба. «Я делал много дурного. Я грабил и воровал и убивал, но теперь с этим покончено. Я встретил тебя и буду делать только то, что ты мне велишь. Скажи, что мне делать, и я сделаю. Никто отныне не заставит меня свернуть с избранного пути». Хасан растерялся. Он понял, что чудесные слова со старого пергамента — обладают удивительной силой. Сейчас они спасли ему жизнь. Мало того, они вручили власть над душой этого закоснелого в грехе человека. Но с ними нужно быть осторожным, как с опасным оружием. «Встань, добрый человек», — приказал Хасан решительно. «Иди и постарайся исправить то зло, которое причинил. Ты не сможешь вернуть отнятые жизни». Верни хотя бы деньги, которые добыл грабежом и насилием. Одноглазый Акча слушал его, покорно сложив руки на груди и широко открыв свой единственный глаз. Видно было, что каждое слово дервиша он навечно отпечатывает в своем сердце. Хасан обогнул раскаявшегося разбойника и двинулся по тропе дальше, к возвышающемуся на горе белому Замку. Ника вошла в холл банка, и первым, кого она увидела, был тот самый человек, который упорно выдавал себя за Сергея, за ее мужа. Он топтался в углу и тут же бросился ей навстречу. Лицо его было перекошено от злости, он явно хотел наброситься на Нику с обвинениями, но она опередила его. Не дав ему рта открыть, она возмущенно с чувством собственной правоты налетела на него. «Куда ты пропал? Ты прекрасно знаешь, что у меня нет денег!» И как раз, когда мне нужно было заплатить за покупки, ты исчез, как сквозь землю провалился». «Я? Исчез?» Видимо, он ожидал от нее оправданий извинений, и ее встречная атака выбила у него из-под ног почву. «Вот именно исчез. Представляешь, в какое положение ты меня поставил? Мне нечем было заплатить. Пришлось извиняться перед продавщицами, пообещать, что я скоро вернусь». Фальшивый муж растерялся от такого неожиданного напора. Он хлопал глазами и подбирал достойный ответ, но Ника не дала ему времени. Она устремилась в операционный зал, и ему ничего не оставалось, как последовать за ней. Их встретила симпатичная девушка в униформе банка. Она изобразила на лице дежурную улыбку и спросила о цели посещения банка. «Моя фамилия Соловьева в замужестве Ломакина», сообщила ей Ника. «Вероника Дмитриевна Ломакина. Я наследница Дмитрия Васильевича Дживановича» и хотела бы ознакомиться с его счетами. «Одну минутку, подождите немного, я сообщу о вас старшему менеджеру». Девушка исчезла за дверью с табличкой «Только для сотрудников банка». Ника села на диванчик. В это время ее телефон пискнул, сообщая о поступившей смс -ке. Ника взглянула на дисплей. Это было обычное с виду рекламное сообщение. «Вероника Дмитриевна». Только на этой неделе у вас есть удачная возможность оформить чрезвычайно выгодный тариф «Спокойно работаем». Для этого вам достаточно отправить короткое сообщение «Колобок» на телефонный номер. Чтобы уточнить детали тарифа и условия его предоставления, позвоните по второму номеру. Ника еще раз перечитала сообщение. Это была непростая реклама. Начать с того, что первый телефонный номер она очень хорошо знала. Это был номер редакции, в которой она работала, пока не вышла замуж и не уехала из родного города. Уехала, как она надеялась, к новой счастливой яркой жизни, с мужем, Сергеем Ломакиным. Кроме того, название тарифа тоже кое о чем ей напомнило. У Михаила Степановича, заведующего их небольшой редакцией, была любимая присказка. Что бы у них ни произошло, он говорил, не волнуемся, не нервничаем, спокойно работаем. А в довершении всего фамилия Михаила Степановича была Колобков, и, разумеется, сослуживцы и подчиненные за спиной называли его исключительно Колобком. Тем более, что и похож он был на Колобок. Круглая голова, шеи почти нет, и сам такой аккуратненький, животик округлый чуть выпирает. Значит, это была необычная рекламная смс -ка. Это было зашифрованное послание, адресованное ей только ей. Знать бы еще, кто отправил это послание. Тут Ника почувствовала на себе пристальный взгляд. Она подняла глаза и увидела, что фальшивый муж внимательно и подозрительно прожигает ее взглядом. А она так задумалась, что про него и забыла совсем. Зря, конечно. Он на нее золы в покое не оставит. «Ты получила какое-то сообщение?» — спросил он настороженно. «Да ерунда, спам!» — отмахнулась Ника. «Спам?» — переспросил он недоверчиво. «Ты так внимательно его читала?» «Да что ты меня постоянно контролируешь!» — огрызнулась Ника. «На, посмотри, если хочешь! Какой-то новый тариф предлагают!» И она показала ему экран с сообщением. Муж быстро и подозрительно прочитал сообщение и, по-видимому, успокоился. В это время из служебного помещения вышла девушка-консультант, теперь ее улыбка стала еще шире. «Вероника Дмитриевна, пойдемте со мной, я провожу вас в отдел обслуживания vip клиентов Ника и ее муж поднялись с дивана. «Позвольте ваши паспорта!» — протянула руку девушка. Ника протянула девушке свой паспорт. Лицо фальшивого мужа помрачнело, и он смущенно пожал плечами. «Я забыл паспорт дома. Я тебя здесь подожду». Ника пошла вслед за девушкой. Она прекрасно помнила, что видела, как ее фальшивый муж перед тем, как выйти из дома, положил паспорт в карман. «Интересно, почему же сейчас он сказал, что забыл его дома?» Может быть, потому, догадалась она, что паспорт у него фальшивый, такой же фальшивый, как он сам, и банковские работники сразу это определят. Это ей он может голову морочить, а у них тут проверка серьезная. Тем временем девушка подвела ее к двери, открыла ее и пропустила в кабинет, торжественно сообщив его хозяину «Вероника Дмитриевна Соловьева». Таким тоном... В фильмах на балу во дворце мажордом сообщает о выходе в зал царствующей особы или послов заграничных государств». Ника усмехнулась. «Ясно, что в банке она фигурирует под своей прежней фамилией. Значит ли это, что ее скоропалительный брак является для них чем-то несерьезным?» Ника даже остановилась на мгновение. «Что это с ней?» Впервые подумала о своем замужестве как об импульсивном шаге. Может быть, не стоило так торопиться. Но Сергей настаивал. Надоело говорить туда-сюда мотаться. Устал уже от поездов и самолетов. А без тебя говорил, жить не могу. все из рук валится. Давай уже определимся. С подружками Ника не советовалась. Близких у нее не было. А на работе только скажи, замучают вопросами. А если потом ничего не получится, коллектив долго сплетнями пробавляться станет. Побежала к маминой подруге. Валентина Павловна осторожно посоветовала не торопиться. Возьми, сказала отпуск, съезди в Петербург, посмотри, что за семья у него, что за квартира. С друзьями пускай тебя познакомит, тогда и решишь. Только Ника ее слушать не стала. Влюблена была по уши. Скучала без Сергея тоже все из рук валилось. То есть, как это, влюблена? Тут же поправила себя Ника. Она и сейчас его любит и обязательно найдет но не может же человек бесследно пропасть, хоть и показывают в сериалах всякие ужасы, а не верится. Тут Ника словно очнулась, осознала себя застывшей посреди кабинета и тут же отбросила мысли о Сергее, что они и подумают. Хозяин кабинета, лосоватый дядечка лет 50, вскочил, выбежал из-за стола и устремился навстречу Ники с выражением неподдельного восторга на лице. «Рад, Вероника Дмитриевна, очень рад!» «Ваш отец долгие годы был клиентом нашего банка, и я имел честь лично с ним работать. Надеюсь, что мы с вами тоже поладим». «Я тоже на это надеюсь», — ответила Ника с достоинством. Менеджер по работе с вип-клиентами представился, усадил Нику в удобное кресло и сел за стол. «Мы уже получили соответствующие документы и знаем, что вы вступили в права наследования», — начал он. «Итак, чем я могу быть вам полезен?» «Во-первых, я хочу узнать, какие средства я унаследовала и как я могу ими распоряжаться». «Да, пожалуйста». Менеджер пробежал пальцами по клавиатуре компьютера и сообщил. «Вашему отцу принадлежали, а теперь, следовательно, принадлежат вам, четыре валютных депозита. Два депозита в долларах и два в евро на суммы, а также рублевый депозит на сумму». Менеджер произнес такие числа, от которых у Ники Закружилась голова и пересохла во рту. Она подумала, что ослышалась, но менеджер положил перед ней компьютерную распечатку, которая подтвердила его слова. Напечатанные на бумаге суммы выглядели более достоверными, хотя и не менее фантастическими. «Я могу снимать деньги с этих счетов?» — спросила Ника. «Можете, конечно», — кивнул менеджер, чуть помедлив. «Но лично я бы вам это не советовал». В случае снятия денег с этих счетов до истечения срока депозитов, вы потеряете проценты, а это довольно значительные суммы. Но если мне понадобятся деньги... Но постойте, я еще не закончил. Помимо срочных депозитов у него, то есть теперь у вас, имеется текущий рублевый счет, привязанный к платиновой банковской карте. Поскольку владелец счета сменился, мы подготовили новую карту на ваше имя, он открыл небольшой сейф, и протянул Нике тускло отсвечивающую карту и конверт с пин-кодом и реквизитами. Ника просто не верила в происходящее. Но она не могла не помнить, что на выходе из банка ее поджидает фальшивый муж, который контролирует каждый ее шаг, проверяет все ее звонки и сообщения, да еще свекровь в квартире бдит. И хоть самозванец этот явно ума небольшого, но подученный лже-свекровью способен на многое. Небось, связался уже с ней, получил инструкции, Один раз Ника его провела, ушла от наблюдения. Второй раз труднее будет. Господи, как же они ей надоели! Мелькнула мысль. Улизнуть незаметно из банка и не возвращаться больше в ту запущенную квартиру. Вещи там брошены, да чёрт с ними, с вещами. Она себе все новое купит. Вот она, карта платиновая, в кармашке лежит. «Нет, нельзя», — тут же поняла Ника. «Нужно разобраться в этой истории до конца, и самое главное...» «Где ее настоящий Сережа?» Тут она вспомнила о только что полученном сообщении и смущенно обратилась к менеджеру. Э, «Простите, у меня к вам небольшая просьба. Могу я воспользоваться вашим телефоном? Дело в том, что мой телефон барахлит, а мне нужно сделать важный звонок». «Да, конечно, для вас все, что пожелаете». Менеджер придвинул к ней телефон, стоящий на столе, а сам снова вскочил из-за стола и бросился к выходу из кабинета. «Не буду вам мешать». Ника проводила его взглядом и еще раз перечитала закодированное сообщение. В нем были указаны два телефонных номера, один из них — телефон редакции. Вряд ли имеет смысл по нему звонить, но вот второй. Нужно звонить по второму номеру. Она недолго колебалась, не усложнит ли этот звонок, ее и без того трудное положение, и все же набрала номер. В трубке раздалось несколько гудков, затем щелчок. «Слушаю вас», — услышала она. Ника узнала голос. «Привет, Андрюша!» «Ника, это ты?» — обрадовался Щербаков. «Я?» — узнал? «А то!» Ника почему-то обрадовалась Андрею. Тихому, всегда спокойному и молчаливому парню. Она поняла, что Татьяна Самохина звонила ей с его телефона. А еще она записала этот номер, как несуществующую Аню-маникюршу. «А я загадал», — проговорил Андрей каким-то странным голосом, как будто он что-то дожевывал, И все не мог проглотить. Если ты меня узнаешь, все будет хорошо. Все будет хорошо? Интересно, о чем это он. Ника была разочарована. Получив странное зашифрованное сообщение, она обрела было надежду, что кто-то поможет ей и поддержит ее. Кто? Об этом она не задумывалась. Андрей Щербаков не казался ей тем человеком, на которого можно положиться. Вряд ли он поможет ей. Они почти не знакомы, хотя и работали вместе. Просто коллеги и все. Так парой слов перебросились, и больше ничего. Но однако Таньку, считай, спас от отморозка, в больницу навестил, опять же фотки согласился поискать. Нужно с ним полюбезнее быть, поприветливее. «Ну, как там у вас?» — поинтересовалась она светским тоном. «Зима, небось, настоящая, как Татьяна, выписалась уже из больницы». «У нас?» — Андрей хмыкнул. «У нас тоже, что у вас. Я вообще-то в Питере. Сегодня приехал. Так что про Татьяну не знаю». Вроде пошла на поправку. Заживает, сказала все на ней, как на собаке. А по мне тогда же лучше. «Ты в Питере?» — удивилась Ника. «По делам, что ли, приехал? Или так город посмотреть?» «Вообще-то по делам», — ответил Андрей уклончиво. «Мы можем встретиться?» «Встретиться? Ну да. Я тебе кое-что привез. Валентина Павловна передала. Очень славная тетечка. Привет тебе передавала». «Ах да, конечно, давай, я скоро освобожусь. Ты где находишься?» «На петроградской стороне» возле площади Льва Толстого. Но могу подъехать, куда ты скажешь. Хорошо. Давай встретимся через час у... Э, в доме книги на Невском. Давай у входа. Найдешь? Уж как-нибудь. Андрей сделал вид, что обиделся. Ника повесила трубку и проговорила в пространство. Я закончила разговор. И тут же в кабинете появился менеджер, как будто возник из сгустившегося воздуха. Спасибо. Ника благодарно улыбнулась ему. «Вы мне очень помогли». «Всегда рад». «Скажите, а могу я выйти отсюда не через главный вход?» «Без проблем». Менеджер вызвал ту же девушку, которая привела Нику в его кабинет, и попросил вывести ее через служебный вход. Ника вышла на улицу и опасливо огляделась по сторонам. Слава богу, никто за ней не следил. Она быстренько отошла от банка подальше и вызвала такси, попросила отвезти ее к дому книги. Она назначила Щербакову встречу именно там, потому что они оба плохо знали Петербург, точнее, совсем его не знали, но найти дом книги, расположенный в самом центре города, может кто угодно. Действительно, дом Зингера, увенчанный огромным стеклянным куполом, был виден издалека. Ника вышла из машины и тут поняла, что выбрала не самое удачное место для встречи. Почти каждый гость Петербурга включает дом книги в список достопримечательностей которые необходимо посетить, да и многие петербуржцы заходят сюда время от времени. В итоге перед входом царило настоящее столпотворение, так что найти нужного человека было весьма проблематично. Ника застыла перед входом в магазин и, оглядываясь по сторонам, пыталась увидеть в шумной толпе Андрея. На нее то и дело кто-то налетал, натыкался, ее ругали последними словами за то, что она стоит на самом проходе, Это было все равно, что стоять на тропе, ведущей к водопою, на пути у стада антилоп или, скорее, бизонов. Но отойти в сторону она не могла, тогда она точно не найдет Андрея. Толчки и ругань не сильно беспокоили Нику. Настроение у нее было отличное. Теперь у нее много денег, а деньги — это в первую очередь свобода и независимость. Ей незачем возвращаться в жалкую квартиру к человеку, который выдает себя за ее мужа. У нее есть своя собственная квартира, огромная и красивая, и она может поселиться там прямо сейчас. Правда, стоит подумать и о другом. Например, о том, что за опасные странные люди крутятся вокруг нее. Кто они и зачем она им нужна? Ника Коры чувствовала опасность, но пока не видела выхода из жуткого круга. Убитая экономка отца. Почему ее убили? Кто? Что за странная смерть? Ника зябко поежилась. Время встречи прошло. Она решила уже отойти от дверей магазина, но тут кто-то робко дотронулся до ее локтя. «Привет, Ника». Ника оглянулась и просияла. «Щербаков!» Она сама удивилась, как обрадовалась парню. Это был человек из ее прежней, настоящей жизни. Он ни за кого себя не выдавал. Не пытался ее обмануть, он был не опасен. Андрей смущенно улыбался. «Ну как ты здесь? Да как тебе сказать?» «Давай пойдем куда-нибудь, а то нас здесь затопчут». «Согласен. Я видел на втором этаже Рене-кафе. Можно там посидеть». «Это кафе в доме Зингера открывается аж в 9 утра. Очередь к этому времени уже стоит. Через 15 минут после открытия места во всех трех залах уже заняты. Те, что за столиками у панорамных окон, оккупируют в первую очередь». «Рискнем», — улыбнулась Ника. Они влились в поток покупателей, вошли в магазин и поднялись на второй этаж. К счастью, им удалось найти свободный столик. Ника и Андрей сели лицом к огромному окну. К ним тут же подошла официантка, положила перед ними меню. Из окон открывался чудесный вид на Казанский собор и Невский проспект. Ника взглянула в меню и присвистнула. Цены здесь были атомные, видимо, в них включали надбавку за вид из окон. Тут же она вспомнила, что только что унаследовала солидное состояние и может позволить себе все что угодно. И прикусила губу. Она не будет вводить Андрея в курс дела. Вообще лучше не рассказывать ему ничего лишнего, чтобы не впутывать постороннего человека в ее неприятности. Поговорить с ним и разойтись. Они заказали по чашке кофе. Ника ухмыльнулась. «Это тебе не свекровки наварива. Здесь хоть дряни какой-нибудь не подмешают». Как только официантка отошла, Ника тут же повернулась к Андрею. «Ты говорил, что что-то мне привез?» «Да, точно. Фотографии. Валентина Павловна передала». Он поднял свою сумку с пола и стал рыться в ней. Э, «Сейчас, минутку. Они должны быть здесь». Наконец он отыскал желтый плотный конверт и протянул его Ники. Ника торопливо вытряхнула снимки на стол. Здесь было несколько общих снимков, но в основном она и Сергей. «Вот именно на этих фотографиях был Сергей!» Ее Сережа, ее настоящий муж, а не тот наглый тип, который выдает себя за ее благоверного и таскается за ней, как приклеенный, следит за каждым шагом. Она не сошла с ума. Ника прижала ладони к вспыхнувшим от волнения щекам. Было такое чувство, что с души ее свалился мельничный жорнов. Даже дышать стало легче. Какое счастье ощущать себя в здравом рассудке! У нее словно пелена пала с глаз. Как она могла? даже мысленно, на минуточку, принять мерзкого типа за своего супруга. Ведь сердцем она понимала, что это не так, и никто ее не убедил бы в обратном. Но все же ее словно погрузили в мутную тину, где она не могла до конца включить сознание. Какой-то сомнительный и с проникновенным голосом доктор щупал шрам у нее на затылке и переглядывался с ее лжесвекровью. А уж это Лидия Сергеевна, просто артистка цирка Шапито. Эти люди что-то сделали с Сергеем а теперь пытаются убедить её в том, что у нее не в порядке с головой. Даже подделали свадебные фотографии. Она не сумасшедшая, хотя этот урод и показывал доктору бумаги из клиники. Вот откуда они узнали. Ведь она говорила об этом только Сереже, боже мой! Ника едва не застонала в голос. Вдруг они его пытались, следили за ним, и... Может быть, он уже... Нет, нет, не нужно об этом думать, а то можно накликать беду. Теперь-то она поставит на место злодеев, ткнет им в лицо фотографии и посмотрит, как они смогут это объяснить. Щербаков пил кофе и осторожно посматривал на Нику. Да, Ломакина похожа на кого угодно, только не на счастливую новобрачную. Бледная сильно похудела, волосы не вьются вокруг лица, безжизненно висят. Он слишком часто наблюдал за ней из своего уголка в редакции и научился распознавать по выражению лица ее желания и настроение. Иногда Ника хмурилась и потирала переносицу, значит, ей что-то не нравилось в отчете. Иногда обхватывала себя руками и крутилась на кресле, значит, снова не успела позавтракать и с нетерпением ждет перерыва на ланч. Иногда она поднимала глаза, отрываясь от работы, и не мигая смотрела куда-то вдаль. И видно было, что она мыслями не здесь, в тесноватой комнате, заставленной офисными столами, а где-то далеко, где светло и просторно, много моря и солнца, и рядом с ней кто-то, кем она дорожит. Андрей всегда трезво оценивал свои возможности и понимал, что вряд ли эта девушка сможет представить рядом с собой такого, как он. Но все же на что-то надеялся. Он первым догадался, что у Ники кто-то появился, по радостным искоркам в глазах, по веселому настроению, успешке уйти с работы вечером. Она частенько сидела, склонившись над бумагами, но он-то видел, что Ника даже и не думает о работе. И на все замечания начальника она тоже отмалчивалась, Так что тот махнул рукой. Потом Вероника уволилась и улетела с мужем в Петербург. Редакция опустела. Андрей ходил как потерянный и смотрел на ее стол, теперь необыкновенно чистый и свободный от бумаг. Он взял несколько отгулов и провел их дома. Не пил, но хотелось надраться в хлам. Не с кем было. Одному напиваться — это уж совсем последнее дело. Потом он взял себя в руки. И вот сейчас встреча с Никой в дорогом кафе на Невском. Такой он еще не видел Нику никогда. С первой же минуты он понял, что у нее беда. Она в опасности, и некому ей помочь. Неужели что-то не так с ее мужем? «Что с тобой?» Он осторожно дотронулся до ее руки. Ника словно очнулась и вопросительно посмотрела на него. «Прости, что ты спросил?» «Что случилось, говорю? Ты на себя не похожа». Ника тяжело вздохнула, плечи ее поникли. «Не обращай внимания», — сказала она подрагивающими руками, убирая фотографии в конверт. Подержала конверт в руках. Хотелось прижать его к сердцу, но под пристальным взглядом Андрея она сдержалась и убрала конверт в сумку. Руки перестали дрожать, и она более внимательно посмотрела на Щербакова. Что он сказал? Что она не похожа на себя? А откуда он знает, какая она вообще? Какая она настоящая? Разве они близко знакомы? Что ему вообще от нее нужно? Да что это она? Тут же опомнилась Ника. Ведь это ей нужно было получить фотографии. А он был так любезен, что привез ей эти фотки прямо сюда, в Петербург. Можно было отсканировать и послать. А он вот решил сам привезти. Из чего вдруг такая готовность помочь? Танька попросила. У них что, роман? Хотя слово «роман» к Таньке неприменимо. Она говорит «секс». Вот именно так и говорит про какого-нибудь парня. У нас был секс. Коротко и ясно. Ника бросила осторожный взгляд на Андрея. Да нет же, их рядом с Танькой представить невозможно. Она едва сумела подавить смешок. Неудобно, еще подумает, что над ним смеются. Настроение неожиданно улучшилось, да и голова после кофе перестала болеть. А с утра было такое чувство, что голову стягивает железный обруч. А сейчас прояснилось в этой самой голове, как будто свежим ветром ее продули. И тут она поняла, что ни в коем случае нельзя показывать эти фотографии фальшивому мужу и его липовой матери. То, что она видела эти снимки, дает ей преимущество. Правда, она пока не знает, какое. И нужно этим преимуществом воспользоваться. Чем меньше липовые родственнички знают, что с ней происходит, тем лучше. Нужно продолжать делать вид, что она еще не в себе, что у нее проблемы с памятью. И с головой тоже проблемы наблюдаются. Ну да, в 15 лет в нервной клинике лежала, у нее и справка есть. Нет, рано пока сжигать мосты. Не нужно порывать с ними отношения, не нужно переезжать в квартиру отца. Подождать, выяснить все, что требуется, притвориться полной дурой. Она теперь точно знает, что неизвестные ей мужчина и женщина ведут какую-то хитрую, подлую игру, но не знает какую. И самое главное, где Сергей? Что они с ним сделали? Жив ли он? И если жив, то где они его прячут? Ей нужно во что бы то ни стало выяснить все это она должна спасти сережу если еще не поздно значит придется вернуться к родственничкам и некогда рассиживать по кафешкам и кофе распевать тут каждый час дорог может быть сергею плохо нужно скорее возвращаться ника полезла в сумку за кошельком при этом из сумки выпал какой то небольшой предмет андрей с тревогой наблюдал за действиями ники но не прерывал вопросами ее молчания ника подняла предмет Это оказался гардеробный номерок необычной формы, с изображением мужского лица с густыми длинными усами и надписью по краю: Новый сад, ресторан сербской кухни. Тот самый номерок, который она вынула из мертвой руки экономки своего отца. Тут мысли Ники потекли в новом направлении. Юлия Милоновна хотела встретиться с ней, встретиться без свидетелей. Значит, она знала что ее спутник не тот за кого себя выдает что ему ни в коем случае нельзя доверять ну или по крайней мере подозревала судя по волнению экономка придавала этой встрече большое значение и кто то захотел этой встрече помешать так сильно захотел что убил юлию Милоновну. теперь эта тайна останется с ней и ника ничего не узнает единственное что у нее осталось Номерок, который Юлия в последний миг сжимала в руке. Так может, в этом номерке и дело? Эта мысль показалась Нике странной, и нелепой, но никакого другого пути узнать, о чем хотела рассказать ей экономка, не было. Так почему бы не проверить? Для этого нужно только найти этот ресторан. Но кто его знает, не опасно ли это? Одно — идти в незнакомое место. Ника невольно вздрогнула. Может быть, найти агентство по найму охранника? А что? Она теперь может себе это позволить. Насколько времени это займет? К тому же она сунется в первое попавшееся, которое найдет в интернете. Других знакомых у нее в этой сфере нет. А это небезопасно, очень небезопасно. Нет. Нельзя слепо доверять незнакомым людям. Нет, это не выход. И времени совсем нет. Вот экономка могла помочь. Уж она-то знала, как нанимать персонал. Рекомендовала бы ей нужного, надежного, проверенного человека. Так может, ее и убили, для того, чтобы оставить Нику совершенно одинокой и беспомощной. Ну уж нет, она не сдастся. Обязательно найдет выход. Андрей деликатно кашлянул, напоминая о своем существовании. Ника вздрогнула и посмотрела на него так, словно увидела в первый раз: Извини, я тебя, наверное, задерживаю, слабо улыбнулась она, пробуждаясь от своих безрадостных мыслей. У тебя ведь в Питере какие-то дела? Нет никаких особенных дел, Ника, так что... Вполне можешь мной располагать. Но ты говорил, что приехал сюда по делу. Ну да. Вообще-то по делу. Андрей смущенно отвел глаза. Так ты что? Приехал только из-за этих фотографий? Удивилась Ника. И тут же пожалела, что спросила. Ни к чему все уточнять и усложнять. Ну, не то чтобы... Андрей покачал головой, словно оправдываясь. «Питер, посмотреть, посмотрите, у меня отгулов куча накопилась!» Любая женщина поняла бы тут же, что он врет. И действительно, не было у него никаких отгулов. Он неделю назад несколько дней на работу не ходил, когда узнал, что она замуж вышла и уволилась. Сказал начальнику, что болел. Тот и не стал заедаться, оформил отгулы. Андрей самому был противен свой блеющий голос, а Ника ничего не заметила. «Ладно, если тебе совсем нечего делать, Ты не составишь ли ты мне компанию? Я хочу найти один ресторан». «Конечно. Почему нет?» Он решил не спрашивать, для чего ей ресторан. «Тем более, что она все равно не скажет». «Ладно. Хорошо, хоть подальше не послала». Ника хотела расплатиться, но Андрей ей не позволил. Положил на стол деньги и чаевые. Подлетевшая официантка благодарно качнула головой. Они вышли на шумный Невский. Мимо в обе стороны тек людской поток. Ника остановила машину, они сели на заднее сиденье. «Куда едем?» — осведомился водитель. «А вы знаете такой ресторан «Новый сад»? Кажется, это ресторан сербской кухни». «А навигатор на что?» Водитель пробежался пальцами по клавиатуре смартфона, и тот тут же выдал ему адрес сербского ресторана. К счастью, он находился совсем недалеко, на набережной Фонтанке. Движение в центре было плотное, но ровно через 20 минут машина остановилась перед высоким, украшенным резьбой деревянным забором. «Если навигатор не врет, это здесь», — сообщил водитель. Ника вышла из машины, Андрей расплатился с водителем. За высоким забором пряталось нужное им здание ресторана. Калитка была открыта, рядом с ней висела красивая кованная табличка «Салтыков лофт». Андрей толкнул калитку, и они попали на просторный, вымощенный булыжником двор. Во дворе теснились ресторанчики, кафе, художественные галереи, магазинчики и мастерские. Ника огляделась. Здесь имелись рыбный ресторанчик «Пиранья», вегетарианское кафе «Трава», грузинский ресторан «Хмели-Сунели», итальянская тратория «Дольче Вита», ресторан гималайской кухни «Пьяная панда» и еще несколько заведений «Общепита». Несмотря на пронизывающий холод и какую-то мелкую морось, сыпавшуюся с неба, во дворе тусовалась модная молодежь с продвинутыми смартфонами. На одном невысоком здании двое высоких крепких парней меняли вывеску над дверью. Ника подошла к ним и смущенно спросила. «Не подскажете, где здесь ресторан сербской кухни? Новый сад, кажется». «Новый сад?» — уточнил один из рабочих. «Здесь, дорогая, это здесь!» — оживился второй. «Заходите, не пожалеете!» Ника с Андреем вошли в ресторан. За дверью обнаружилось большое сводчатое помещение с грубыми кирпичными стенами, заставленное дощатыми столами и дубовыми скамьями. Слева от входа находился гардероб, за невысокой стойкой дремал крупный пожилой мужчина с длинными седыми усами. При появлении гостей он открыл глаза, живо поднялся, шагнул им навстречу, заняв при этом весь дверной проем. Добрый дан! Он широко улыбнулся. «Здравствуйте», — ответила Ника и протянула гардеробщику номерок. «Вот этот предмет, наверное, ваш?» Картинка на номерке явно напоминала этого самого мужчину. Двух мнений быть не могло. «Моли-мо, дозволите взглянуть!» Гардеробщик осторожно взял у нее из рук номерок, осмотрел со всех сторон, даже зачем-то потрясом возле уха, потом кивнул. «Да, это наше, спасибо. Прошу вас, проходите в зал». Душен вас проводит, а я позову Мио Драга. Давайте вашу одежду». Тут же рядом с Никой появился невысокий улыбчивый паренек, наверное, здешний метр дотель, и повел их за собой. Ника не стала задавать лишних вопросов и послушно пошла за душенным. Андрей, незаметно приглядываясь, последовал за ней. Большинство мест в зале было занято. За столами сидели в основном мужчины. Они степенно разговаривали за чашкой черного кофе, или рюмкой, перед ними стояли тарелки с зеленью, жареными на гриле колбасками и какими-то мясными деликатесами. «Изволите!» — метрдотель подвел гостей к свободному столику и отодвинул стул, предлагая Нике сесть. Тут же к ним подлетел проворный официант с подносом и поставил перед гостями две запотевшие рюмочки с чем-то прозрачным, светло-золотистым, и тарелку с маленькими пирожками. «Изволите!» произнес он то же слово, что и метродотель. Видимо, слово «изволите» было главным в лексиконе здешнего персонала. «Но мы еще ничего не заказали», — удивленно подняла брови Ника. «Это комплимент от заведения», — успокоил ее официант. «Но я не пью водку», — попыталась возразить Ника. «Где вы видите водку?» — наигранно возмутился официант. «Это ракия, и не какая-нибудь, это настоящая Дунечка». Последнее слово он произнес с придыханием, как имя любимой девушки. «Дунечка?» — переспросила Ника. «Какая еще Дунечка?» «Дуня — это по-сербски айва. Я вам подал настоящую айвовую ракию. Вы пробовали ракию из дубовой бочки?» «Нет, никогда. Зря жизнь прожили», — пошутил официант, но тут же спохватился и добавил. «Впрочем, у вас еще все впереди. Вы ее только понюхайте». Ника послушно подняла рюмку, поднесла к носу и почувствовала ни с чем не сравнимый запах спелой айвы. На мгновение ей показалось, что она перенеслась в цветущий весенний сад, полный чудесных запахов и птичьего пения. Над ней распахнулось ночное южное небо, усыпанное драгоценными камнями крупных звезд. Но чудесное наваждение быстро прошло, и Ника снова оказалась в зале ресторана.